Глава 7. Три волнения, выпавшие на долю аббата Йоганна, повергли святого отца не только в самое мрачное расположение духа, но и губительно сказались на его здоровье. Аббат лежал в постели с мокрым полотенцем на лбу и постановал, не столько от боли, сколько давая окружающим почувствовать, как они виноваты в своем здоровье, да он принужден мучиться. Ходила за батом суровая старуха, крючковатым носом и чёрным одеянием, больше походившая на колдунью, чем на сиделку при больном. Время от времени старуха помешивала в котле, повешенном над очагом, тёмное варево, пробуя бурлящую жидкость из деревянной ложки с длинной ручкой. Бросала щепотку трав, которые висели в кожаных мешочках, прикреплённых к поясу, и бормотала «вот ещё дровишек подкинем». Поднимется наш отец. «Какой я тебе отец, старая ведьма!» Бесновался аббат, которому от беспрестанного бормотания старухи уже и впрямь делалось, не в моготу. В келье злорадно полыхал огонь, бросая красные блики по стенам. Старуха не унималась. «Крестьяне-то говорят, что святой отец верующим зад за показал, как разбойники в святую церковь ввалились. Ненадежный, — говорит священник, — отец яган Аббат красный и мокрый под Навальным на него шкурами повернулся. «Сколько раз тебе, ведьма, — говорено, — что в ордене истинные католики все равны, все братья, а я старший брат, а не отец вовсе. Вот ж мне новомодные штучки!» Старуха была упряма от природы, а то, что аббат давил ей лишь ухаживать в час немочи, возвышало старуху в собственных глазах, придавая наглости. «Раньше-то как хорошо было! Святой отец, духовный пастырь наш, а брат мне и за даром не надо!» «Ну, раскаркалась!» — осадил ее Бат. Но просто без дела лежать было скучно, и он рискнул спустить с постели босые ноги. «И чем ж тебе наш орден не угодил, старуха?» Старуха, наконец, сняла котелок с огня. Придерживая подолом юбки, перенесла, расплескивая на низкий мраморный столик у самой постели. На плитах пола расползлись ржавые безобразные пятна. Эббат потянул носом и сморщился. «Учти, я твою дрянь пить не собираюсь!» Варева была малопривлекательной с виду, к тому же приотвратительно пахло «И кто, — говорит, — пить? Натираться, святой отец, натираться, и всю хворь как рукой снимет!» «Опять отец!» — взвыл Аббат. Но тут в дверь постучали, и он нырнул под шкуры, тотчас неожиданно ослабев. В щель просунул сначала нос, часть подбородка, а потом и сама мать-настоятельница протиснулась в дверь. «Садись, сестра!» Аббат слабо махнул рукой и прикрыл веки. «Что слышно в окрестностях?» «А разве не знаешь, святой брат?» осмелила баттиса «Худое, говорят». Она испуганно захлопала ресницами. Вид соседа и впрямь внушал, к сожалению. Аббат сверкнул одним глазом, неприметно кивнул старухе. Когда же они остались с матерью-настоятельницей вдвоем, с облегчением выпростался из постели. ох адская жара!» и шустро сунул ноги в шлёпанцы восточной работы, ярко расшитые и с нелепо загнутыми кверху носами. Аббатиса на чудесное исцеление глядела, оторопев. «Как твой брат Йоган?» — не сдержалась. А, -а, -а! а бат разминая затекшую спину, прошёл с пакельи. Прижавшись к стене, выгнал в окно. «Пустая сестра! От позора спасаются!» «Так вы слышали, брат Игуан?» Аббат пристроился в кресле напротив Аббатисы, и теперь святых братца и сестру разделял лишь шахматный столик. Аббат, смахнув шахматные фигурки, наклонился, поманив мать настоятельницу. «Да уж догадываюсь, чернь бушует!» «Легко сказать, бушует!» — покачала головой абаттиса «Говорят, самому папе жалобу на орден писать вздумали!» И все из-за той чертовой помолвки, прости, Господи, невольный грех, благочестиво перекрестил Саббат. — Да уж отличились вы, святой отец, — поджала губы батиса крестьяне судачат, что раз Господь не защитил от разбойников ни святую церковь, ни отца-настоятеля, то, значит, не истина эта вера. И не хотят крестьяне гнуть спины на такой монастырь и подойти, и оброк не платит. Тут-то старуха мне все похлебками да травками подчует, да еще приговаривает, что от хвори спасение. А вот она хворь -то. Вот беда, так беда! — разгоревал Саббат. — Вас хоть подкармливают? — глянул Коршуном. — Жалеют! — двусмысленно отзвала Саббатиса. Святые брат и сестра отлично понимали, что переметни с окрестной деревни, хоть бы к ордену кармелитов, через неделю в монастыре мыши поживиться не чем будет. Чудо бы! Вскочил, зажигал, пришаркивая шлёпанцами аббат. Небесное знамение! Вот тогда бы не все у меня вот где были! Аббат жал кулак. Почести кулачок был маленький, сухонький не жесткие искорки в глазах. Сразу возникает умилительная картинка. Развощекие дядюшка. Сморщенный и добродушный штопеченое яблочко. А Батиса заерзала. Мать-настоятельница всю жизнь вела себя скромно и справедливо. Ни один порочный или бесчестный поступок не пятнал ее совести. Даже наказывая в подземелье ли строптивицу, на хлеб воду засадив или пару раз хлыстом стиганув, Аббатиса была уверена в своей непогрешимости. Первый раз за долгие годы ей предстояло сознаться в том, что утаила беспорочная Аббатиса святую реликвию. совесть совестью Аббатиса справилась с немудрствой. Раз утаила Аббатиса ларец со священной реликвией, было то повеление Всевышнего — — А вина ли матери настоятельницы, что приходится ей теперь краснеть и по креслу елозить? — Ларец! — прошептала Батиса, зорко следя за святым братом. Тот встрепенулся. — Нет, если б раньше. Не поверит народ, эх, не поверит, что в ларце священные мощи Иоанна Крестителя. Мало верующим просто сказать, что вот объявился ларец, столько лет бывший в неизвестных руках». — И показать можно, — согласно наклонила голову святая сестра. — Найдин! — ахнул просветлевший аббат, и тут же забеспокоился. — Истинная треликвия! Не поделку ли тебе, сестра, подсунули? Истинная! Аббат всплеснул руками, проделал вокруг шахматного столика какое-то нелепое па и благочестиво возвел глаза к небу. — Благодарю тебя, Господи! Спас ты нас от неверитиков, от нищеты и убогости, и истого перекрестился. Ну, теперь заживем, сестра. Аббат семенил вокруг сестры-настоятельницы, и даже попробовал ущипнуть благочестивую абатису за расплывшийся бок, но тотчас глупости бросил. Собравшись, сказал, — Немедленно объявить по деревням. «Тотчас гонца в столицу! Не каждому монастырю выпадает такое счастье заиметь истинную святую реликвию и завтра же отслужить молебен святой Изабелли нашей покровительницы!» «Рано! Завтра!» — пригасил азарт аббата мать-настоятельница. «Святой брат учуил неладное. Не греши, сестра!» Древно втай и что-то, а уж я ведь тебя не расспрашиваю, как тебе в руки ларец синьоры Камилы достался. В ней-то всё и затруднение, вздохнула абаттиса. Что ж, у трудного? Попала с разбойником и конец. За веру, за Господ нашего муки от мятежников приняла, с темы пропала без вести, безвинная, великомученица Камил. А, преданий разве не помнишь, брат Йоган? «Ларец ведь открыть может только единственный, единокромный продолжатель рода баронов-бальсаров. А крестьян запертым ларцом на нашу сторону не переманишь, уж больно злы». «Э-э-э», — легкомыслно отмахнул Саббат, — «сами справимся, а черни поведаем, что синьора Камилла самолично ларчик отперла священную реликвию в монастырю ордена истинных католиков и передала» ботиса от такой наглости потеряла дар речи. Язык прилип к гортане. И с минуту мать-настоятельница молча хватала губами воздух, точно выброшенная на песок рыба. — Нет уж, монастырю святой Изабеллы! — наконец отдышалась Абатиса. — Ну, брат Йоган приклеил к уголкам губ улыбку, щелкнул пальцами. — Нам ли с вами славой делиться? — Нам теперь впрямь друг за дружку горой держаться, а священная реликвия, ну, что ж, она и у нас хранится может. Привставшая Батиса вновь опустилась в кресло. Совсем голову заморочил брат Йоган. — Я ведь тебе толкую, реликвии еще из ларца надо извлечь, а ты уж из нее поссориться становишь Аббат промолчал, подергал подбородок. Всегда знал, что мать-настоятельница умом не блещет. Но что сестрица так глупа, что собирается следовать преданию, Которому триста лет такая глупость даже заслуживает почтения, Уж больно редко встречается? И так-таки даже глазком не заглянула, — прищурился Саббат. Пришло святой сестре-настоятельнице сознаться, Что и дергала ларец, и на перстницу на помощь призвала, и потайные замки искали, и так этк пробовали, не отпирается ларец, хоть ты плачь. А запертый что? Деревянная коробка, которую в любой деревне начинающий речек по дереву смастерит. Вот и ему под благовидным предлогом, а показали б. Ну, не разъясняя, для чего, открыл ларец и ступай. Да не отпирается он, и все» мастерт сказал, а вот что полый внутри, — это, говорит, и впрямь загадка. А только вырезан, мол, ларец из цельного куска дерева. Ни стыков, ни соединений, — отвечала Батиса, и тоненько заскулила. «Святая вещь! Что делать, брат Йоганн?» «Да помолчи ты, ради бога, мать-настоятельница, думать надо!» А батиса взяла в руку уцелевшую на доске шахматную фигурку, провела по гладким извивам костяной поверхности. Стилизованная фигурка королевы чем-то напоминала фигурку святой Изабеллы, отличаясь лишь размерами, да не была раскрашена так, как по обкновению раскрашивали лазурью, пурпуром и золотом святую. Осторожно поставила фигурку на край шахматной доски, ждала от Аббата разрешения всех сомнений. Хоть и ратовала сестра-настоятельница за единственную надежду, надежду на Всевышнего, в земных вопросах предпочитала опираться на помощь более ощутимую. Ларец Аббат выставил вперед правую ногу, и точно полководец, посылающий рать на поле сражения, Вытянул вперёд простёртую руку. Повторил «Ларец, мать-настоятельница!» «Да как же, святой отец!» От неожиданности Аббатиса сбилась и назвала брата ганна ненавистным ему обращением. Дело в том, что брат ган великолепно знал психологию черни. Христиане точно детишки и падки на новенькое. Обставь одно и то же вычурным антуражем, Придай древностям оттенок незнакомости и новизны, И результат превзойдет ожидание. Тягу крестьян к ордену истинных католиков Нужно было все время подстегивать, Дремавшие сознание черни теребить, Поражая всякий раз либо пламенеющей проповедью либо, как, к примеру, орден кармелитов в полном составе маршировал босиком, потрясти воображение крестьян цепями и веридами, лишь тогда числу сторонников истинной веры, а значит, и сторонников, и даров монастырю прибавится. Любитель праздной жизни, без особых тревог и испытаний, брат Йоган не стал покаянно во славу веры стягать себя кнутом, или, облачившись в лохмотье, жить лишь подаяниями в какой-нибудь тесной лесной лачуге? Проще и эффектнее, Бату показалось, объявить себя и свою паству братьями. А разве можно позволить, чтобы твой брат хоть в чем испытывал нуждов? Крестьяне, в сознании которых семья была основой основ, и в самом деле охотно снабжали монастырь холстами, съестным, свечами и винами, в обращении путались, называя аббата по привычке святым отцом. Но, как и большинство сильных людей испытывает снисходительную жалость к слабому, считали малоприспособленных к чему бы то ни было монахов, ордена истинных католиков, младшими братьями. Как здоровые заботятся об богом так окрестные деревни заботились о своих святых братьях и сёстрах, единственно умевших возносить молебны. Не столько крестьян отвратило от веры позорное бегство во время обряда обручения, сколько раздразнили подштаники и пятки брата Йоганна, когда он, бросив паству на произвол разбойников, втискивался под престол. И теперь, когда спасение от позора и возможность прибрать черни хищным рукам аббата была, «Повернись, заденешь» это куда кудахчущая курица из последних сил цепляется за священную реликвию. Сознание значимости сокровища придло Батисе сил, и она категорично мотнула головой. — Не отдам! Наш ларец! Наша реликвия! Монастыря святой Изабеллы! Старик тихонько загрехтел, а Батиса понурилась. Смех брат Иоганна добра не сулил. Аббат настаивал. Аббатиса упорствовала, лишь на чуть-чуть сдавая назад. Пришлось Аббату выложить аргумент, который он припасал в рукаве. «А если сеньора Камила будет вырвана из рук мятежников?» «А?» «Эти разбойники ни за что не отпустят пленницу!» А отрезала Аббатиса из чистого противления. За глухие стены женского монастыря слухи проникали, Чудовищно преобразившись сквозь чистокол домыслов и сплетен, над было облазать пытливым умом, чтобы добраться до зерен истины. И что же удивительного, что Аббатисса, воочию ни разу не видав мятежников, представляла их то ли в виде рогатого чудовища, то ли в виде самого дьявола. Сестре-настоятельнице и в голову не приходило, что садовник или мастеровой, днем покорно склоняющий спину перед сеньорой аботисой ночью спешно снаряжает для лагеря повстанцев повозки с оружием. — Я знаю способ убедить мятежников! — скромно сложил руки на груди брат Йоганн. — Правда! — встрепенулась Аббатиса. — Разве я, слуга Господа, могу обманывать? — осадил собеседницу Аббат, но впился взглядом в покрытое мукой бледности лицо святой сестрицы. «Священная реликвия будет считаться надлежащей ордену». «На равных правах с монастырем святой Изабеллы», — сдалась Аббатиса, не утерпев. «Неужели, брат Йоганн, мятежники, слушаются твоего святого слова?» На что Аббат лишь скупо усмехнулся. — Это уж не твоя забота, мать-настоятельница! И, приведя разговор, наклонился, собирая с пола шахматные фигурки. — А не сыграть ли нам одну другую партию? Аббатиса машинально расставляла фигурки по своему краю игрального поля. Мысли вертелись вокруг ларца, брата Йоганна и священной реликвии, которая волей судьбы зависит от упрямой насмешницы сеньоры Камиллы. Та попала с разбойником уж не из желания ли хоть чем-нибудь насолить матери настоятельницы. И с опаской, смешанной с уважением, покосилась на Бата, такого смелого и мужественного человека, способного потребовать чего угодно от мятежников. Сестра настоятельства таких не встречала. А Аббат в основном надеялся на барона Куэрту. Он не мог не заметить, каким котом глядел знатный сеньор на камил Конечно, брат Йоган был зол на барона за его неумную шутку. Кому понравится, если пьяные рыцари хватают святого брата и тащат невесть куда и зачем. Но барон извинился перед Аббатом и даже самолично проводил до повозки. Что камила из замка герцога Сантоса бежала при помощи некоего юноши с разбойничьей рожей, слухи до бата не доходили. Но лишь теперь, когда возникла необходимость, брат Йоган был согласен подкинуть в атаке барона Куэрто койкие зацепочки, которые могут указать место на расположение лагеря мятежников. Как честному человеку наушничество и предательство — Брата Юганну прийтили, но есть шла благосостояние монастыря, и аббат твердо решил выложить барону Куэрту все, что узнал о мятежниках. А знал аббат признаться немало. Сегодняшние повстанцы, вчерашние крестьяне доверчиво вверяли бремя исповеди участливому и всепрощающему аббату монастыря Ордена Истинных Католиков.